Второе. По отъезде наместника на Фоминой неделе заседатель земского суда Молчин шел поутру в присутственное место мимо генерал-губернаторского дома. К нему пристал живший во дворе медвежонок, который был весьма ручен и за всяким ходил, кто только его не приласкивал. Приведший его в суд, Молчин отворил двери и сказал своим товарищам. «Вот вам, братцы, новый заседатель». Михаил Иванович Медведев. Чиновники посмеялись и тотчас выгнали медвежонка, а молчан, зайдя к губернатору отобедать, рассказал ему глупое сие происшествие. Державин тоже посмеялся, но заметил, что в присутственных местах так шутить дурно, и ежели дойдет это до наместника, то он сильно сделает напрягай. Но и губернатор не мог предвидеть последствий сей невинной шутки. Заседатель Шишков наушничавшие толмину, рапортовал в Петербург, будто молчан привел медвежонка и посадил его в генерал-губернаторское кресло, что один из секретарей клал Мишки на стол листы бумаги, а молчан окунал Мишкину лапу в чернильницу и заставлял как бы подписываться. Якобы Шишков с компанией, оскорбясь таковой насмешкой над главным своим начальником, Приказывали сторожу Медвежонка выгнать, а Молчин кричал «Не трогайте, Медвежонок сей чать непростой, а генерал-губернаторский». Туталмин сейчас же дал этой истории обвинительное толкование. Когда дело о заседателе Мишке, взявшем на себя роль наместника, дошло до сената, всего более радовался князь Вяземский. Генерал-прокурор сам показывал рапорт и скрипуче говорил прочим сенаторам «Вот». «Милостивцы, смотрите, что наш умница-стихотворец делает! Медведей назначает председателями!» Вскоре пришел указ Сената, требовавший от Державина объяснений по поводу оскорбления наместника. Тот немного смутился, однако ответил губернатор довольно искусно. «Говоря о просвещенном вике Екатерины, Он и не предполагал странного сего случая за важное дело и не велел произвести по оному следствия, как по уголовному преступлению, а только словесно сделал виновному выговор, ибо даже думал непристойным под именем Екатерины посылать в суд указ о присутствии в суде Медведя, чего не было и быть не могло. В Сенате дело было замято. Но по возвращении Туталмин придумал мщение за все и в законной форме. Он предписал губернатору открыть новый уездный город Кемь у берегов Белого моря. Дело было очень трудно, потому что в Олоницкой губернии по чрезвычайно обширным болотам и тундрам проехать можно было только зимою или в начале лета, когда богомольцы отправляются в Соловецкий монастырь. Ближе к осени начинается сильный ветер, и переезд водою делается крайне опасен. Тем не менее, Державин отправился в нелегкое путешествие, взяв с собою самых образованных чиновников — Грибовского и экзекутора Эмина, сына известного писателя. В дороге они вели паденную записку о состоянии края, «Положений крестьян о природных условиях», которое дополнялось сведениями, истребованными от местных властей. Отплыв из Петербурга водою, путешественники заночевали в деревушке на берегу Онежского озера и на другой день отправились в маленьких лодках по несудоходной реке Суне. Могучая, своеобразная карельская природа восхищала поэта. Приближался, напоминая о себе ревом водопад Кивая. Хотя до основанного Петром Великим кончезерского железоделательного завода оставалось верст 20, слышно было и действия заводских машин. Все сливалось в какую-то дикую гармонию. Под сводом дерев вода, покрытая пеной, лилась, как молоко или сливки. Чем ближе к водопаду приближалась лодка, тем пена сия делалась плотнее, наседая на берега и как бы унизывая их белыми камениями. В версте от порогов показался дым, который по мере приближения сгущался. Наконец путешественники пристали к берегу и поднялись на каменный утес. Между страшными крутизнами черных гор, состоящих из темно-серого крупнозернистого кнейса, они увидели жерло глубиной до восьми сажом. С великим шумом обрушивалась в это жерло вода, разбиваясь в мелкие брызги. Пары, восставшие столбом, достигали вершин двадцати пяти сожженных сосен и омочали их. Алмазно сыплется гора, с высот четырьмя скалами, Жемчугу бездна и сребра кипит внизу, бьет вверх буграми, От брызгов синий холм стоит — Далече рев в лесу гремит. Шумит и средь густого бора Теряется в глуши потом. Луч через поток сверкает скоро, Под зыбким сводом древ, как сном, Покрыты волны тихо льются, Рекою млечную влекутся. Седая пена по брегам Лежит буграми в дебрях темных, Стук слышен млатов по ветрам, Виск пил и стон мехов подъемных. О, водопад! В твоем жерле все утопает В бездне, в мгле. Чернота гор и седина, бьющей воды, Наводит некий приятный ужас И представляет прекрасное зрелище, Воскликнул Державин. Он приказал срубить сосну И бросить ее в стремнину. Через несколько минут Выплыли из жерла одни щепы. Полюбовавшись игрою света, которую производит отражение солнечных лучей в поднятых, как стеклянная пыль, водяных каплях, путешественники отправились далее. Они направлялись теперь к Белому морю. Рекою Сумою добрались до сумского острога, стоявшего у ее устья, Оставалось самых трудных 95 верст до кеми. Конечно, Туталмин, посылая Державина столь далеко и в такое неудобное время, надеялся, что тот откажется, и это поможет ему отделаться от строптивого губернатора. Но решительный и отважный поэт-губернатор не думал сдаваться. 19 августа на больших лодках Державин с Грибовским и Именным Отправились далее берегом Белого моря. Переночевав на Туманском острове в хижинке для промышляющих ловом тюленей, они добрались до устья реки Кеме. Отсюда было еще 10 верст до селения того же имени. Предписывая отправиться в Кем и открыть город, Туталмин объявил державину, что тот найдет уже готовым издание для присутственных мест и чиновников, и все необходимые мелочи. Губернатор, однако, увидел пустую и бедную деревушку. Прежде всего понадобился священник, но и того Насселус искали через два дня на островах, где он косил себе сено. Единственной улицей губернатор с кучкой обывателей следовал за священником, совершавшим таинство водосвятия – Окропили закаулки святой водой, и Державин рапортовал Сенату об открытии города Кеме. Против устья реки Кеме, в верстах в 60 лежит в Белом море Соловецкий остров. Державин решил побывать в знаменитой обители, хотя и опасался покидать пределы своей губернии. Монастырь принадлежал уже к Архангельской. Под вечер выехали на шестивесельной парусной лодке, и тут же. Поднялся противный ветер. Губернатор приказал направлять лодку к синеющим впереди камням. О Соловецком монастыре он уже и не помышлял. Но восстала страшная буря с молнией и громом. Стало так темно, что только вспышки молнии позволяли различать предметы. Лишь по домекам лапландец Лоцман узнал, что камни уже справа, и лодка почти миновала их. Что делать? Свернуть к ним можно попасть под боковой ветер или, как мореходцы называют, «бейдевен». Идти по ветру он угонит в середину Белого моря, а не то и в океан. Державин приказал держать к камням. Но лапланцы сей маневр произвели неудачно. Повернули руль, упали паруса, лодка накренилась, заливаемая волной. Секретарь Грибовский и экзекутор мин лежали на дне лодки, Оцепенели и самые грибцы. Державин поднялся, стараясь перекричать бушующую стихию. «Ребята, не робейте! Поднять весла!» Лодка выровнялась и вдруг, словно по волшебству, очутилась за камнем, который препятствовал ее залить. «Судно по морю носимо, Реет между черных волн, Белые горы идут мимо, В шуме их надежд я полн. «Кто из туч бегущий пламень гасит над моей головой, Чья рука за твердый камень малый челн заводит мой?» Переночевав на пустых камнях, путешественники поутру тоже не в безопасности, но благополучно добрались до города Онеги, Архангельской губернии, а оттуда через Каргополь воротились в Петрозаводск. Они привезли поденную записку о состоянии края, весьма расходившуюся с письменным мнением генерал-губернатора. Туталмин высокомерно и презрительно отзывался о болоневских крестьянах, найдя будто наклонность к обиде, левите и обману суть предосудительные свойства обитателей сей страны. «Все сие о нравах аланчан кажется не очень справедливо», – возражает Державин. «Ежели бы они были обманщики и вероломцы», то за занятый долг не работали бы почти вечно у своих заимодавцев имея на своей стороне законы, их оборонить от того же могущие. Не упражнялись бы в промыслах, где нередко требуется устойка и сдержание слова. Не были бы терпеливы и послушны в случае притеснений и грабительств, чинимых им от старост и прочих начальств и судов в глухой сей и отдаленной стороне бесстрашно прежде на всякие наглости поступавших. По моему примечанию, я нашел народ сей разумным, расторопным и довольно склонным к мирному и бесспорному сожительству. Сие по опыту, я утверждаю, разум их и расторопность известна, можно сказать, целому государству, ибо где аланчане по мастерству и промыслу своему незнакомы. Убедившись, в том, что ему с тулминым не ужиться, Державин с обычной своей настойчивостью принялся через близкого ему львова воздействовать на графа Безбородка, с каждым днем игравшего все более важную роль при дворе. Державин давно уже мечтал о кресле казанского губернатора и теперь начал постепенно приводить в порядок свои казенные бумаги для сдачи их. Но осматривая приказ общественного презрения, Губернатор нашел в денежной ведомости, поданной Грибовским, неверные итоги. Слечение со шнуровыми книгами показало, что купцам взаимообразно выдано 7 тысяч рублей, в наличных не доставало еще тысяча.